в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное — в неподвижности и неизменности их сочетаний, а также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, — прибавил он, — может служить особая атмосфера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 Мы вместе читали Вервер -вер и монастырь Грессе, Бельфегора Макеавелли, Небо и Ад Сведенборга, подземные путешествия Николая Клима Хольберга, Хиромантию Роберта Флюда, жана Энда Жене и Делла Шамбра, Путешествие в Голубую Дальтика и Город Солнца Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое восьмушку листа издания «Руководство по инквизиции» доминиканца Эймерика де Жеронна. А над некоторыми отрывками из Помпония Меллы о древних африканских божествах гор, лесов и полей Эшер раздумывал часами. Но с наибольшим увлечением –